Глава семнадцатая Поднялась с кровати и шагнула к шкафу, но вместо того, чтобы достать оттуда футболку, начала скидывать с полок вещи. Одна стопка, вторая, и вот у моих ног гора одежды, но нет того, что я ищу. Открыла вторую створку и, отодвинув плечик, заметила на дне шкафа свой рюкзак, торопливо выдернула его. Звякнула замками. Флешка, Ноут. Вся мелочёвка, что была собрана мною в день побега из дома. Заначка, которую дала натка. Двинулась в комнату Калли. Там было чисто и пусто. Она явно прибрала перед отъездом. Подошла к шкафу, чтобы позаимствовать джинсы, и, заметив серую толстовку с капюшоном, выдернула её. «Спасибо, Алла». Одевалась на автомате. Засунула подальше все чувства, и иначе они раздолбили бы к чертям тот хрупкий осколок разума, что еще уцелел после разноса. Джинсы, футболка, толстовка, рюкзак на плечо и бегом спустилась по лестнице, слушая эхо шагов, разлетающиеся по пустому дому. В последний раз окинула каким-то диким, травящим ностальгическим взглядом кухню и подошла ко входной дверей. Снаружи послышался гул подъезжающего автомобиля, и я замерла, боясь дышать. Яр уезжал на мотоцикле. Дверь открывать не стала. Чуть подтолкнула её, чтобы в образовавшейся щёлке увидеть, кто там. Обмерла. Чёрный внедорожник, не такой, как у Яра, с полностью тонированными стёклами и красивыми номерами, тормознул у крыльца, и оттуда выскочили двое. Сердце ударило в горло пульсом. Ладони повлажнели, когда в бликах рассветного солнца две мощные фигуры перекинулись какими-то безмолвными командами и двинулись к крыльцу. Залаяли доберманы но не появились, значит, в клетке. Закрыла дверь, подавляя панику и желание прислониться к косяку спиной и кинулась в кухню, к тому самому окну, которое так удачно открывалось. Дёрнула ручку, распахнула, впуская в дом прохладу, и, забравшись на стол, подползла к раме, аккуратно выглядывая в ограду. Доберы лаяли всё сильнее, бесновались. Сходя с ума в своей клетке, но незваных гостей с этой стороны дома не было. Стук в дверь заставил замереть. На секунду задумалась о правильности решения, но помня, что хорошие ребята в шесть утра навряд ли наведываются в гости, Спустила ноги с подоконника и, приподнявшись на руках, спрыгнула на землю в аккурат в тот момент, когда дверь дома распахнули ударом, и смачный мат наполнил прихожую Ярик, где ты сволочь! Издевательский мужской голос звучал так противно пренебрежительно, что мне показалось, будь я дома, непременно вколотил бы эту фразу обратно в глотку незваному гостю. Сделав глубокий вдох, кинулась к клеткам. Доберы продолжали бесноваться, и как только мои руки коснулись железной сетки вольера, как с цепи сорвались. Эй! А вот это уже, скорее всего, ко мне обращение. Кинула короткий взгляд через плечо и вздрогнула, когда заметила широкую морду Бугая в окне. Он дал знак товарищу, и тот ломанулся к выходу из дома, чтобы выскочить на улицу. Вот же, зараза! Дрожащими руками нашарила шпингалет на дверце вольера и щелкнула им. И одновременно... В унисон щёлкнул предохранитель пистолета в руках одного из бугаев. Но собаки на это наплевали. Они тыкали мордами дверцу, пытались выскочить, и из всех нас троих, оставшихся по одну сторону баррикад, лишь я понимала, что вряд ли кто-то доживёт до обеда. Смирно. Суха скомандовала и, чувствуя, как внутренности скручиваются от страха, отняла руки от сетчатой дверцы, понимая, что псы подчинились. Медленно, чтобы не нарваться, начала оборачиваться, разведя руки в сторону, и носком кроссовка незаметно подтолкнула дверцу, которая с тонким скрипом открылась. Встала чуть левее и вскинула голову, глядя на незваных гостей — Они оба стояли в метрах трёх от меня, опрометчиво близко к доберам. Я бы не рискнула. Хотя их понять можно. Пара пистолетов решит любую проблему, даже размером с доброго телёнка. Горечь подкатила к горлу. «Куда собралась?» Тот, что держал в руке пистолет, мотнул дулом в сторону моего рюкзака на плече и дёрнул подбородком, мерзко ухмыляясь. «Сбежать?» ответила просто, и мужчины расхохотались, а утробное рычание за спиной ударило по нервам лучше любого молота, и я ощутила, как ноги коснулось что-то горячее и твёрдое, а потом коснулось второе. Они сели рядом — Сели смирно, так как я и приказала, но они всё равно проявили свою звериную натуру, свой характер и ослушались, покинув клетку. И это придало сил. Хороший пёсик. Второй бугай начал доставать из-под полы куртки пистолет, и мой мозг взорвала мысль, что ещё секунда, и будет поздно. Разомкнула губы, но пересохшее горло подвело, и я захрипела, срываясь на крик. «Фас!» И собаки взяли. Животный страх сковал. Первую секунду я даже вдохнуть не могла, остолбенела. Настолько страшное предстало зрелище. Дикие крики бугаев, лающие рыки псов, скулёж раненых мужчин, лежащих на земле под животными. Страшно. Очень страшно. Тело прошибло дрожь, а потом ещё раз и ещё, и меня мелко затрясло от ужаса. Надо бежать, уходить. Но было страшно сделать хотя бы шаг. Со мной такое впервые. Ноги не слушают команды мозга идти. «Они вросли в землю и не двигаются, а бежать надо. Надо бежать, Лена, пожалуйста!» Отступила. Уперлась спиной в клетку. Тошнота к горлу подкатила так резко, что я сглотнула и, не сумев сдержаться, согнулась пополам, внутренности скрутила. Слёзы полились из глаз, хотя до этого я не проронила ни слезинки, потому что страх не позволял такую роскошь. А вот нервный срыв — пожалуйста. Несколько секунд понадобилось, чтобы прийти в себя. Хотелось заткнуть уши, не слышать этого страшного боя, крика, лая, стонов, но не могла. Тупо вытерла пересохшие губы рукавом и медленно обошла вольер, потом, стараясь не ускорять шага, чтобы не привлечь внимания спятивших псин, двинулась в сторону крыльца. Машина Бугаев работала. Я села на водительское, молясь, чтобы сообразить, как ею управлять. Она тоже была на автомате, но я даже этого не понимала. В каком-то тупом оцепенении села за руль и просто поехала, Вырулила на дорогу и выжила газ, голова всё ещё кружилась. Руки болели, так сильно цеплялась за кожаный руль, зубы стучали, видимо, всё ещё шок не отпускал, не говоря уже о пульсе, который шкалил все немыслимые показатели. «Не знаю, как мне удалось добраться до городка и не сойти с ума». Но как только въехала на главную улицу, парканулась около торгового центра и, выйдя из машины, даже глушить не стала. Хлопнула дверцы и зашагала прочь, надеясь, что никто не заметит, что я просто бросила машину и ушла насовсем. «Мало ли, может, в магазин забежать решила и потом вернуться?» Для верности подвернула к маркету и купила воды, отсчитав деньги дрожащей рукой, а потом выскочила из машины и пошла вдоль по улице. Шла всё в таком же оцепенении, но как только заметила в отдалении мотоцикл Яра, пульс ошибся на удар. Рядом с гостиницей «Космос», ведь именно там ему назначили встречу. Мозг взорвался сигналом тревоги, требуя, чтобы я убралась отсюда подальше, но ноги снова не послушались и продолжили шагать к байку, припаркованному у самого входа. Через большие окна заметила, что в фойе пусто, и вошла в гостиницу, слыша над головой раздражающий звук колокольчика. И словно по волшебству на ресепшене возникла девушка-администратор и, натянув на лицо маску вежливости, поздоровалась. «Добрый день! Чем могу помочь?» На стойке лежал журнал записи постояльцев. Оказывается, такими ещё пользуются. А я, думала, век современных технологий вытеснил всю бумажную волокиту. Подошла к ней, бросая короткий взгляд на список, и моргнула, не веря глазам. «Девушка!» Она потянула журнал к себе, и я вскинула взгляд, уже вычитав всё, что мне нужно, и до сих пор до конца не веря в это. «Мой брат велел ждать его здесь, в фойе», — заметила её вопросительный взгляд и кивнула в сторону мотоцикла. «Яр, это его байк». Лицо служащей прояснилось, и та понятливо кивнула и указала взглядом на диванчик у стены. «Присаживайтесь!» — улыбнулась, а я отрицательно мотнула головой. «Могу я воспользоваться туалетом, пока жду его?» Секундная пауза, потом кивок, и девушка объяснила, как пройти в уборную. А я, не чувствуя ног от раздирающего внутренности тремора, зашагала по коридору, но у лестницы свернула и прошмыгнула на второй этаж, туда, где, по моим прикидкам, находился яр. Хотелось. Правда, хотелось верить, что я всё напутала и что это дурной сон. Хотелось рассмеяться. Хотелось упасть на пол и завыть от бессилия, но рано. Рано. Надо убедиться, что я не сплю. Поднялась на этаж, без проблем дошла до нужной двери, из-за которой доносились голоса. Мужской голос, нотки которого я запомнила лучше, чем линии на своей правой руке, и женский голос с лёгкой хрипотцой, но тем не менее красивый и такой же родной. Толкнула дверь. Та оказалась не заперта, и со стуком ударилась о стену, открывая мне картину, которую даже в самых страшных снах я не хотела бы видеть. Я резко обернулся на звук. Растерянность, раздражение, злость в серых глазах. Но мне плевать было на калейдоскоп эмоций на его лице. Мой взгляд не отрывался от его собеседницы, распахнувшей свои глаза при виде меня». Изящная рука потянулась к губам, и девушка охнула, отступила, а потом шагнула ко мне. Но короткий поворот головы, который мне чудом удалось заставить себя сделать, оборвал попытки объясниться. Лен. Ох, лучше бы он молчал, лучше бы молчал. Твари. Выплюнула эту фразу и отступила, презрительно окидывая взглядом похитителя и того, кто меня заказал, свою бывшую подругу, Натку. Сделала шаг назад. Яр повернулся и хотел догнать, но я выставила руку ладонью вперёд и помотала головой. Он замер. Скотина продажная. Ладно он, но Натка... «Не смейте и шага ступить из номера, пока я не уйду, иначе пожалеете, ясно?» «Лен, погоди! Замолчи!» «Мирож!» Я думала, больнее, чем сейчас, сделать просто невозможно. Но ей удалось. Мне кажется, я физически ощутила, как кровоточит сердце, и поморщилась. Эмоции рвались наружу. Грозились затопить меня всю без остатка, сорвать на новую истерику, и я сделала единственное, на что была способна в этой ситуации, развернулась и рванула к лестнице на первой. Не знаю, бежали они за мной или нет, да и не хочу знать. Плевать на всё, абсолютно на всё. На ресепшене сидела всё та же девушка и при виде меня поднялась с места, удивлённо ловя мой пустой взгляд. «Всё в порядке?» Пролетела мимо неё, бегом к выходу и дёрнула дверь с колокольчиком, выпрыгивая на воздух. Хотелось сорвать с себя кофту, разорвать футболку. Дышать было нечем, хоть горло раздирай. Метнулась вправо. Бегом по улице, слыша за спиной своё имя из уст этого урода. Не обернулась, бежала, не чувствовала ничего, только дикую усталость и пустоту внутри. Рёв мотора машины раздался совсем рядом, и я отпрыгнула, едва не попав под колёса. Когда ещё один чёрный внедорожник заехал на тротуар, будто неловкий бык, и преградил мне путь... Два мужика выскочили с заднего и сцапали ошарашенную меня, затолкали на сиденье и сели рядом, а потом машина рванула так, что резиной сжённой в салоне запахла. Попалась, наконец! Один из них кивнул водили, и тот набрал номер на сотовом, а я окинула опасливым взглядом салон, совсем ничего не понимая. «Взяли!» Водила ответил ровно и положил трубку, а я попыталась сдвинуться, но то было расценено как попытка к бегству, и меня тут же вжали в спинку заднего сиденья, и на шее сомкнулись пальцы-сосиски одного из похитителей, которых по счёту я уже сбилась. Господи! «Не рыпайся!» Рявкнули в ухо, и я зажмурилась и кивнула, но хватка на шее не ослабла. «Милая киса, сегодня мы с тобой весело проведём время!» Отвернула голову, чтобы не ощущать этот сигаретный смрад, но боль в ушах усилилась, а с переднего раздался бас. «Руки убери, нам велели живой доставить!» И как по волшебству хватка растворилась, а тот, кто сидел рядом со мной, за кудахтал, что, видимо, означало смех. «Оставим это на вечер, девочка», — томно прошептал, а я дернулась, отводя голову в сторону. Дрожь отвращения прокатилась по телу. «Готовься, путь нам предстоит неблизкий». Про то, что нам и правда предстоял неблизкий путь, я поняла. Мы ехали несколько часов без остановки, без заправки, без элементарного остановиться в туалет. Ну и ладно. Главное, что меня больше никто не трогал. Видимо, мой сосед внял словам водителя, который это запретил. Я сидела, сжавшись в самый край заднего пассажирского и старалась не касаться бугаев по правую руку от меня. Смотрела в окно и думала. Хотя первое, чего мне хотелось сейчас больше всего, это вскрыть черепную коробку и выкинуть оттуда мозг. Во-первых, как я могла не понять, что Надка, чёрт, что она... Отвернулась подальше и закусила губу. Слёзы жгли глаза, и ком вставал в горле. Стоило только вспомнить ее ошарашенное лицо и растерянный вид. Дура Лена. Искала того, кто меня заказал, а оказывается, искать-то не нужно было. Как говорится, достаточно было оглянуться. Мерзко, горько, но это правда. Лучшая подруга заказала меня. О мотивах думать было больно, но единственный, который более или менее подходил, это тот, что она хотела избавиться от свидетелей после того, как я устранила ее муженька. Только вот способ она выбрала странный. Да и Яр, прямо скажем, не больно и старался. Ее промах нанимала, не глядя. А Яр при мысли о нем почему-то разозлилась из одной постели выскочил в другую. Да, я понимаю, что утрирую, но как назвать его, стоящего совсем рядом с Надкой, которая была одета лишь в тонкий халатик, и всё? Ясно ведь, как белый день, у них что-то было, хотя бы посмотреть на ту атмосферу, что в комнате витала. Казалось, я зашла очень не вовремя, и стоило чуть задержаться, могла бы застать их уже совершенно в других позах. Не заметила, что руки впились в колени и сжались так, что, казалось, сейчас хрустнут кости. Все мы взрослые люди. Все понимаем, что я мог оказаться и простым проходимцем. Да, он меня не убил в угоду своих целях, но говорить сладкие речи, как Влад, он мог запросто. А я развесила уши и, как дура, набитая, верила его словам. А не надо было. Хотя чего уж теперь, меня ведь везут явно на убой. К тёмному вечеру внедорожник всё-таки въехал в город. Эта местность была мне незнакома, поэтому я старалась запомнить хоть какие-то опознавательные знаки. Высокий склад, выкрашенный в синий, яркие баннеры на здании напротив, баня для машин, магазин автозапчастей, масломаркет. Похоже на простую окраину с промзоной. Нет ни жилых домов, ни большого скопления людей. Всё против меня. Хотя о чём я? Против меня всё с самого начала. Просто на какой-то краткий миг мне начало казаться, что выберусь. Мимо одного из крылечек магазина пробежал бродячий пёс, и моё сердце сжалось. «Сегодня я сознательно отправила на смерть двоих. Да, они могли первыми нас убить, но это всё равно не умаляет содеянного мною. Я дала команду псам, двум страшным машинам для убийства. То, что они подчинились, — это чудо, могли бы загрызть нас всех и делу край, но они решили меня не трогать. До сих пор не понимаю, почему это произошло». Машина свернула в какую-то подворотню, и тут же перед мордой внедорожника начали разъезжаться створки серых ворот. «Приехали!» Сидящий сбоку от меня бугай осклабился, и я поёжилась, понимая, что я совершенно одна в незнакомой местности, среди как минимум четырёх устрашающего вида мужчин. Поджилки затряслись. Машина мягко скользила по ровной дороге промзоны, хотя обычно на таких кочки и ухабы, значит, хозяин этой заморочился. Очень нехорошо. Миновали тот самый синий склад. Миновали несколько строений поменьше и доехали почти до края зоны, где была будочка охраны и небольшой домик, около которого и тормознул водитель, а моя душа ушла в пятки. Когда поняла, что путь закончен... Мы приехали. «Тащить тебя или сама пойдёшь?» В зеркале заднего вида мелькнули холодные глаза водителя, и я попыталась сглотнуть, но не получилось, поэтому голос вышел хриплым. «Сама». «Отлично». Бугай кивнул и вышел, а я сжала ледяные пальцы на коленях, когда задняя дверь открылась. И пришел мой черед выходить.